Глава двенадцатая, в которой грабители попали в ловушку. Тихо и страшно было ночью в музее. В старинном особняке, в котором находился музей, много лет назад жил один богатый барон со своей семьей. У этого дома была целая анфилада комнат, то есть залы в нем расположены были друг за другом, как в королевском дворце. Перед каждым залом высокие резные двери — которые каждый вечер, сразу после закрытия музея, закрывались. Но теперь они все были распахнуты, словно тут уже недавно кто-то прошел. «Я взяла фонарики, чтобы в темноте было лучше видно, куда мы идем, сказала конфетная мама. «Держите». «Старайтесь идти бесшумно», — предупредил папа Ивар. «Грабители недавно здесь были», — показала пальчиком Эмилия. «Видите, на полу мокрые следы». Селедка, которая бежала впереди всех, тут же подбежала к следам на полу и тщательно их обнюхала. «Селёдка! След!» сказал Маркус. «Показывай нам, куда пошли грабители!» Собака внимательно обнюхала пол, а затем медленно, но уверенно пошла вперед, показывая хозяевам, куда нужно идти. Где-то в глубине замка негромко пробили часы, наступила полночь. А в это же самое время, в этот же замок, только с черного хода, забрались два грабителя, усатый Марио, И бородатый Бруно. У них тоже были маски, фонарики, а еще у них в руках был план музея. «Не зря я вчера, когда тут был, нарисовал план и отметил место, где именно находятся нужные картины», — радовался Марио. «Я чувствовал, что ночью в темноте мы с тобой вряд ли сможем найти нужный зал». «Ты молодец», — кивнул Бруно. «Ночью в темноте без этого плана мы бы тут точно заблудились, а я хочу как можно скорее всё сделать» и убраться отсюда домой. Мне тут страшно. — Ты боишься, что нас хватит полиция? — спросил Марио. — Я боюсь привидений, — ответил Бруно. — В таких старинных домах всегда водятся привидения. Это я точно знаю. — Да, наверное, ты прав, — Поежился Марио. «С призраками лучше не встречаться. Я слышал историю про двух горе-грабителей, которые тоже, как и мы, залезли ночью в один старинный замок. Вроде этого. Они тоже хотели украсть там что-то ценное и дорогое». «И что?» — остановился Бруно. «Они встретили там привидение? – ответил Марио. «Один вор стал седым от страха, а второй заикается. До сих пор...» «Брррр... Ужасная история!» — поежился бородатый грабитель. Теперь мне еще страшнее тут ходить. Пошли скорее. Нам нужно пройти вперед через три зала, потом повернуть налево и будет зал с нашими картинами. А куда мы положим картины? задумался усатый Марио. Я захватил с собой два мешка, показал бородатый Бруно. Спрячем картины у меня дома под кроватью, а потом, когда все успокоится, «Продадим их за большие деньги!» Вдруг Бруно и Мартин услышали какой-то шорох или шум, который послышался где-то поблизости, словно кто-то пробежал где-то рядом, но никого не было видно. Тихо! Кажется, я слышал рядом чьи-то шаги. Испугался Марио. Кто это? «Да, я тоже слышал», — кивнул Бруно. «Это они, призраки!» «Давай повернем назад, пока не поздно!» Трясся от страха Марио. «С призраками шутки плохи!» «Нет, пока картины не украдем, не уйдем отсюда. Смотри, мы уже близко!» Показал Бруно на план. Грабители двинулись дальше, даже не подозревая о том, что конфетная мама и ее команда уже очень близка, буквально в соседнем зале. «Папа, почему ты снова остановился?» Возмутилась Марута. «Мы должны преследовать грабителей». «Я не могу идти дальше, пока не налюбуюсь этой картиной», — ответил папа Ивар, направив на стену луч от фонаря. «Взгляни, это же великая картина Агюста Ренуара, качели. Ночью она выглядит намного лучше». «Ивар», — строго произнесла конфетная мама, «скорее, мы из-за тебя упустим грабителей». «Да, конечно, иду». — сказал папа, и, пройдя несколько метров, снова замер, как вкопанный. «Что на этот раз?» — сердито спросила Аусма. «Почему ты снова остановился?» «Любуясь на картину Эдварда Мунка, крик», — ответил папа Ивар. «Если ты немедленно не пойдешь следом за нами, ты услышишь мой крик», — строго произнесла конфетная мама. «Иду, иду. Эх, даже ночью не дают мне спокойно полюбоваться на картины», — печально произнес папа Ивар, догоняя жену и детей. Селедка, которая до этого уверенно бежала по следам грабителей, остановилась и стала кружиться на одном месте, словно не понимая, куда ей нужно двигаться дальше — налево или направо. «Собака потеряла след», — нахмурился Маркус. «Она не знает, в какую сторону пошли дальше грабители», — Догадалась Эмилия. Все понятно, они разделились. Один из грабителей пошел налево, а второй — направо», — догадалась Марута. «Ну зачем?» — почесал затылок папа Ивор. «Следы путают», — тут же ответил Маркус. «Я в кино видел. Так все грабители делают, чтобы полиция с ног сбилась». «А нам-то куда сейчас идти? Налево или направо?» — запутался папа Ивор. «Нам тоже нужно разделиться», — решительно сказала конфетная мама. «Я, Маркус и Эмилия пойдем налево, а папа, Марута и Селедка направо». Так и поступили. Разделились на две команды. Тихо и страшно было ночью в музее. Лишь время от времени был слышен бой старинных часов, которые стояли в разных концах особняка. А в это время в центральный зал музея вошли Марио и Бруно. Картины, которые они собирались украсть, должны были быть именно здесь. Оставалось их только найти». «Снять со стены, положить в мешок и поскорее удрать». «Так, вот здесь слева так окна должна висеть картину Сальвадора Дали, а справа — картина Ван Гога», — сказал Бруно и направил луч на стену. Но там, где еще вчера днем висели картины великих художников, было пусто. Лишь выгоревший след на обоих указывал, что еще совсем недавно тут были картины, но теперь их там не было». Стены были совершенно голые. «А где же Ван Гог?» Чуть не закричал Марио. «Постойте, а куда делся Сальвадор Дали?» Воскликнул Бруно. «Нас опередили, и кто-то украл до нас!» Догадался Марио. «Кто мог это сделать?» Сердито спросил у друга Бруно. «Может быть, их просто перевесили в другое место?» Задумался Марио. «В другой зал? На другую стену?» Бруно хотел что-то ответить, но тут неожиданно слева раздался сердитый голос. «Не с места! Руки вверх!» Прямо за спиной разбойников стояла конфетная мама и ее дети, которые наконец-то настигли разбойников. «Караул! Полиция!» — крикнул усатый Марио и первым бросился на утёк. Следом за ним бросился удирать и бородатый Бруно. «Селёдка, Фас, хватай грабителей!» — закричала Эмилия. «Мы опоздали, картин уже нет», — показал на пустую стену Маркус. Вперед, мы их не упустим», — крикнула Аусма, и первая бросилась следом за собакой. Началась настоящая погоня. Грабители удирали, а конфетная мама, папа Ивы и дети с собакой их догоняли. Конечно, в темноте преследовать грабителей было очень сложно. Особняк был огромный, в котором было сотни комнат, в которых было очень легко спрятаться, тем более ночью. Селедка, ищи!» — кричала конфетная мама. «Ргав!» — лаяла собака, пытаясь найти по запаху грабителей. Неожиданно собака остановилась и принюхалась к полу, словно почуяла знакомый запах, который она хорошо знала и помнила. Запах тянулся к пожарной лестнице. «Ргав!» — залаяла собака, словно хотела что-то сообщить хозяйке. Селедка вперед, Ищи следы грабителей!» — строго приказала конфетная мама. «Мама!» «Я нашел их!» — обрадовался Маркус. «Идите скорее сюда!» Грабители хотели удрать через окно, но застряли в железной решетке. Голова с одной стороны, а ноги, руки и туловище — с другой. Злодеи угодили в железную ловушку. «Помогите!» — жалобно попросил Бруно. «Мы застряли, голова пролезла, живот застрял!» — тяжело вздохнул усатый грабитель Марио. «Ой!» «Это же не полиция», — удивленно произнес Бруно. «Я вас узнал. Вы хозяйка кондитерской трюфелька». «Мы не полиция. Мы частные сыщики», — ответил серьезным лицом Маркус. «Вы арестованы». «Мы сами решили вас поймать и сдать в полицию», — пояснила Эмилия. «Признавайтесь, куда вы дели картины?» — строго спросила конфетная мама. «Какие картины?» — спросил Бруно. У нас ничего нет. «Картины Ван Гога и Сальвадора дали», — громко произнес папа Ивар. «Их нет на своем месте, а значит, они у вас». «У нас их тоже нет», — ответил грустно усатый Марио. «Когда мы пришли в музей, их тут уже не было». «Как это не было?» — воскликнула Аусма. Еще днем они здесь были. Мы их видели собственными глазами». «Правильно, днем они еще висели на своих местах» но потом куда-то исчезли, — Развел руками бородатый Бруно. Их кто-то украл еще до нас. «Ргав!» — гавкнула селёдка. Словно хотела сказать, что знает, кто похитил картины, но ее, к сожалению, никто не понял. «Помогите! Вытащите нас отсюда!» — жалобно попросил Марио. «Нужно оставить их тут!» — сердито предложил Маркус. Утром полиция обнаружит пропажу картины и найдет в окне двух грабителей. Но картины же похитили не они. Почесала макушку Эмилия. Получается, они не виноваты. Да, мы не виноваты. Слезно сказал Бруно. Помогите нам отсюда выбраться. Они довольно крепко тут застряли. Посмотрев на железные прутья решетки, сообщил папа Ивар. Нужно вызывать спасателей. Они там разожмут железные прутья. «Не нужно», — покачала головой конфетная мама и с лёгкостью раздвинула прочную ограду, освободив грабителей. «Ведь сегодня волшебные носки сделали ее очень сильной». «Спасибо», — понуро опустив голову, сказал Бруно. «Отпустите нас, пожалуйста. Клянусь бородой, мы больше никогда не будем воровать картины». «Хорошо». Но если еще раз попробуете ограбить музей или еще как-нибудь нарушите закон, мы вас точно сдадим в полицию. Предупредила конфетная мама. Грабители убежали, пообещав больше никогда не нарушать закон и на днях скупить у них в кондитерской все сладости десерта. Ивор, а где твоя картина, которую ты принес из дома? удивилась Аусма. Ты же все время носил ее в руках. Я повесила ее вместо украденной картины Ван Гога. Скромно улыбнувшись, сказал художник, «Пусть побудет там хоть немного, рядом с полотнами великих художников».